379. Октябрь 28. -е. Если писать каждый день, ритм соблюдая, результатом будут десятки книг. Если каждый день прилагать усилия к тому, чтобы строить дом духа, камни нося на постройку, то дом духа будет воздигнут. Утешение в том, что несмотря ни на что, строение все же растет неуклонно и крепко. Радость можно найти созидании каждодневным, ритмичным, дома духа, который на земле и в мирах будет прибежищем строителе. Силы можно в сознании этом найти, чтобы продолжить постройку и лучшие камни на нее принести. Жизнь невозможна без цели. Цель есть. Дом духа в лучах иерархии света. Дом духа лучист, и свет светит вокруг, и светит другим, хотя и невидящим этого света и не признающим его, но от него получающим яра и питающимся сын. Люди свет отрицают, свет Духа, но яро поглощают его и даже пожирают при каждом соприкосновении с носителем света. Обмен и взаимодействие происходит незримо. В обмен на свою тьму получают свет и насыщаются светом. тягостин этот процесс для носителя света ибо не имеющие света забирают его по закону сообщающих сосудов. Выдерживать долго обирательство — это невозможно. Тогда говорим осторожность. Тогда духа светильник надо прикрыть, опустить забрал и застегнуть панцирь духа на все застежки. Раньше удалялись в пустынь, чтобы избежать растяжания духа. Даже спаситель должен был уединяться. Теперь уединяться можно только в себе этот духа, плотно закрыв в нее входы, иначе не уцелеть, равновесие не удержать и не устоять в свете. Поддержание огня в храме сердца необходимо для жизни сознания и продвижения его в эволюцию. Следовательно, и раздавать сокровище свое надо мудро. Сокровище — это свет, излучаемый камнем, опустошение сокровищницы недопустимо. Происходит оно не только при личном контакте, и энергия улетает не только в словах, но и в мыслях. И мысли уносят ее, ее пожирает разница световых потенциалов озаренного сознания и окружающего среды. Свет постоянно поглощается ее силою прямо пропорционально ее сумечности. Не давать невозможно. Дух света несущий должен светить, но уберечь пламя от угошения, дабы свет, излучаемый им не сяк, необходимо ради хотя бы тех, кому светит. В процессе созидания дома духа и энергии строительства надо оберегать от поглощения их тьмою, гнездящейся в сознании людей и в окружающих, созвучных им в сферах пространства.